Глава седьмая. Аргентина. Гена. Серый костюм я купила самый дешевый. Юбка-карандаш на два пальца выше колена, хотя по офисному этикету должно быть наоборот, но это тоже часть моего образа. Едва заметное допущение не останется без внимания, я уверена. Блузка с дурацким бантом на груди делает меня похожей на распушившуюся голубицу, готовую к спариванию. Ну и увеличивает мои не слишком богатые перси колготки телесного цвета, жиденький пучок волос, фальшивая скрепка на мои новенькие зубы, слишком ярко выделяющиеся в образе занудной лохушки и очки, которые я выбирала особенно тщательно. Дешёвая пластмассовая оправа страшно меня бесит, но стекла я взяла очень дорогие, что немного примиряет с действительностью. И туфли. Вот тут не удержалась. все таки взяла пресловутое чу. Думаю, Демьянов — небольшой знаток женской обуви. В конце концов подделки сейчас завались. Холодно. Я дрожу, то ли от пронизывающего ветра, насквозь продувающего мой убогий наряд, то ли от нервного возбуждения, а может от всего сразу. План, конечно, дурацкий, и скорее всего меня просто затрет охрана великого и ужасного. Но другого у меня нет. А действовать на удачу у меня получается неплохо. Не везет в любви, везет в азартных играх. Так уж устроен этот странный мир. Напротив входа в офисное здание останавливается знакомый мне автомобиль. Пора. Раз, два, три, считаю я про себя, глядя на выбирающегося из машины Демьянова. Почему я его так необъяснимо боюсь? Нет объяснения. Четыре, пять, шесть. Секунды сливаются в монолитный какой-то вакуум, растягиваются, превращаются в тягучую мармеладную субстанцию. Еще можно просто уйти, сбежать, плюнув на всех и все. Но я так не умею. «Семь, восемь, девять. На старт. Внимание, марш!» Тихо приказываю я сама себе, сжав в пальцах картонный стаканчик кофе из вендинг-машины. «Когда я успела его купить?» Срывают с места. «Как страус. Жаль, что голову нельзя спрятать в чертов асфальт». «Как -то... Мужской бас над моей головой звучит раскатистым громом. А моя чертова нога, как всегда, в самый ненужный момент подворачивается, и я слепну от боли в лодыжке. Чёртовы туфли. Каблук небольшой, но и его хватило. И я лечу на землю, взмахнув руками, как крыльями. Этого в моем плане не было. Вот уж позор так позор. Прямо к ногам моей жертвы. К шикарным таким ногам, размера сорок пятого. И кофе. Воздух страшно пахнет дешманским кофе. Простите, я случайно. Ха, конечно, случайно. Ну да, не все пошло по плану, но вышло даже лучше, чем в начальном варианте. Поднимаю глаза настоящего надо мной титана. Его грудь, затянутая в белоснежный пуловер, покрыта уродливыми коричневыми пятнами. И два амбала, стоящие возле своего хозяина, смотрят на меня, ожидая команды фас. «О, боже мой, кофе!» — всхлипываю я. «Ну, конечно, сейчас бы только о поганой жиже мне сокрушаться». Юбка задралась, и, судя по свободе моих хаотичных дурацких движений, треснула по шву на заднице а я лежу на земле и сокрушаюсь об остывшем напитке. Да уж, дурее я бы не смогла выглядеть. Слушайте, я заплачу за ваш свитер, и, и кофе, он же остывший был. Я не хотела. Чего ты не хотела? В глазах Демьянова я вижу совсем не сталь сейчас. Мне кажется, его забавляет ситуация. Даже охране дает знак расслабиться. Машет рукой и, держи морды, отступают. Слава богу, бить не будут пока. Испортить мне важную встречу? Думаешь, арабы заценят мой шикарный лук? Откуда ты только взялась? Сметлы что ли, свалилась? Лук? Ну да, я же заучка. А лук в понятии таких, как та, чью роль я сейчас играю, овощ, не очень мною любимый, кстати. Лука у меня не было, только кофе. Слушайте, давайте, скажите цену, сколько я должна? Тысячу? Полторы? «Я, между прочим, тоже пострадала. Юбку вон испортила. Как теперь пойду на собеседование?» Всхлипываю шаря руками по асфальту в поисках сумочки. Нахожу ее быстро. Достаю платочек белый. «Ты же не сморкаться собираешься?» Приподнимает бровь Демьянов. «Собираюсь, а что? Вы вроде опаздывали. Говорите, что я вам должна за кофту? Конечно, я понимаю, сколько стоит этот пуловер». Барбари, коллекция даже не вышедшая еще, наверняка. Белоснежный кашемир. Цена ему не одна тысяча и отнюдь не рублей. Слушайте, я правда не хотела. Я очень тороплюсь. все таки сморкаюсь в платок громко по слоновье. Может, поможете мне встать? Сильные руки поднимают меня в воздух легко, как пушинку. Ногу ломит нещадно, и я морщусь непроизвольно. Ногу ломит, взад поддувает. Красотка! Да уж, сразу и наповал сразила клиента. Шикарный вид. Теперь в голосе Демьянова едва прикрытый смех. Черт, хватаюсь руками за место, куда мне поддувает, и стану, слушая сдавленные хмыканье охранников чертова олигарха. Вы испортили мне жизнь. Боже, я так надеялась работу получить, а теперь... Работу? Тут? Кивает Иван Лич на высоченное здание, похожее на огромную стеклянную сосульку. И кем же вы собрались тут работать, мадам? «Мадемуазель, вообще-то, не ваше дело!» Бубню под нос, повязывая пиджак на пояс, чтобы прикрыть тыл, затянутый в хэбэшные трусишки. «Что вы пристали вообще?» «Я?» Удивление в голосе Демьянова меня радует. Он не ушел сразу, переступив через мою распластанную тушку. Проявляет интерес. Может, конечно, зажравшемуся дельцу просто скучно, но на безрыбье и рак, как говорится раком. «Да вы! Неужели трудно смотреть, куда идете?» «Ладно, деньги не хотите, прощайте. Пойду все-таки попробую. Вдруг там этот страшный начальник слепой или дурак? Может, не заметит, что у меня юбка порвалась?» Рявкнула я и заковыляла ко входу в офисное здание. «А вы думаете, что сам босс будет проводить с вами собеседование?» «А нет», — включаю я наивную идиотку. Очки запотели, и выгляжу я сейчас, наверное, совсем карикатурно. «Конечно, босс. Это же он ищет помощницу». «А вы ему покажите то, что мы с ребятами видели. Сразу примут, отвечаю». Больше не сдерживаясь, хохочет Демьянов, доставая из кармана мобильник. «Дурак!» — фыркаю я и больше не оборачиваясь, иду по ступеням, держа спину по-королевски. Ну, насколько это возможно, конечно, учитывая мой конфуз и больную ногу. Я буквально чувствую взгляд, которым меня провожает Демьянов. Извращуга. Такой же, как все. Я абсолютно не знаю, что делать дальше, если не сработает моя задумка. Плана «Б» у меня нет.